Глава 16. Распрощавшись с сэром Эмброузом, мы снова отправились в путь. На этот раз тёмный лес не стал нас мучить и подарил тот привал, о котором я уже столько времени вздыхала. Тропинка вывела нас к избушке листика. «Ёшки-поварёшки, свершилось!» Повернувшись к Корнелю, я слегка запнулась. Тот снова нацепил личину и Лара, чем изрядно меня нервировал. Еще и на Буяна перебрался. Желание Нелли продолжить путешествие Ларам было логично. Наследный принц Златолесья хотел избежать межгосударственного скандала. И все-таки теперь, когда я узнала, что полуэльф всего лишь маска, его физиономия нервировала пуще прежнего. «Ты здесь бывала раньше?» Несмотря на мой возглас, Нелли не спешил радоваться. «Конечно». «И что плохого случится на этот раз?» Буян остановился и с опаской посмотрел на избушку. «Ничего?» «Если не станешь язык распускать, домовой хамов не любит». Я выбралась из ступы и взмахом руки отослала ее прочь. «Сейчас нам самовар поставят, пирожками угостят». «С грибами или ягодами?» — ехидно поинтересовался Буян. «С жареными гвоздями. Не переживай, тебя за стол не пригласят. Листик с Захарием еле примирился». «А Захарий у нас кто?» — спросил Арнель. «Волкодлак», — буркнула я. «Какие у тебя интересные знакомые. На то я и ведьма, а какое у меня фамильное древо, просто закачаешься». Я с вызовом посмотрела на Нелли. «Допустим, с твоим фамильным древом мы поделать ничего не можем. В остальном же свое отношение к твоему дару я высказал еще пять лет назад. За эти годы ничего не изменилось». Щеки затопил жаркий стыд. Арнель не заслужил таких слов. «Он же не виноват, что у меня внезапно сестра с темным даром объявилась». Отец где-то поблизости бродит и даже конь в конец достал. Эли, лапушка, а что это вы на пороге топчетесь?» «Ох, лапушка, чудесно выглядишь! Ягодные цвета идут и тебе, и твоему спутнику! Вышедший на крыльцо листик излучал радушие, но я заметила, каким взглядом он мазнул по Арнелю. Оно и понятно, столько раз из леса выставляли. Надо бы предупредить засадную бригаду и втолковать, что Арнель свой. Если кто-то его попытается обидеть, отхватит от обоих. А еще домовой ни капельки не удивился нашей трансформацией. Не иначе, как и Ов предупредил. «Приветствую почтенного хозяина», — Арнель отвесил изящный поклон. «Для меня честь познакомиться с самим листиком из темного леса. От лица Вереля, светлейшего, эльфийского владыки, примите благодарность за то, что присмотрели за нашей Элли и помогли ей освоиться в лесу». Не ожидавший таких речей листик замер с открытым ртом. Да что там он? Я и сама челюсть на землю уронила. И ведь не приукрасил. Листик действительно мне помог, с нечистью познакомил местный порядки и разъяснил. Но откуда это знать Арнеллю? Я же ему про темный лес не писала. Все боялась, что он не поймет, не одобрит. Так вот в чем дело. Я виновато покосилась на Нелли. Тот заметил, что я его рассматриваю и вопросительно приподнял бровь. «Нет, не сейчас. Слишком личное. При зрителях о таком не говорят». «Так Элли ведьма талантливая, лес таких уважает», — после небольшой заминки пробормотал листик. И в знак уважения ее одарили сонным порошком, настала очередь домового краснеть. Ведь сонный порошок Грибовичей как раз он и посоветовал. «Мы чай пить будем или нет?» — процедила я сквозь зубы. «Да-да, конечно, проходите». Листик с огромным облегчением скрылся в избе. Я взяла Арнеля под руку и шепнула. «Прекращай издеваться!» «Разве я издевался?» Он недоуменно вскинул бровь. «Всего лишь хотел убедиться, что меня сейчас не накормят чем-то поинтереснее сонного порошка». Лесной нечисти понятие чести не чуждо. Листик не травит гостей. «Ты всегда умела заводить друзей?» Всего одной фразой Нелли умудрился выразить и одобрение, и восхищение, и поддержку. Значит, в наших отношениях ничего не изменилось. Ну, почти ничего. Ты смотри, Листик любит принимать гостей. Возможно, мы будем не одни. На самом деле, мне безумно хотелось увидеть остальных членов засадной бригады и познакомить их с Арнеллем. Заодно обсудить и произошедшее с Мелисандрой. Габриэля, опять же, надо было отыскать. Пусть Лес и назначил ему индивидуальные испытания, я не могла бросить его на произвол судьбы. Моим планам не суждено было сбыться вопреки ожиданиям в горнице никого не оказалось несмотря на это гостеприимный хозяин держал стол накрытым а самовар горячим в воздухе витал аромат домашней выпечки от печи тянуло теплом как чувствовал что ко мне кто то да и заглянет на огонек Листик ловко вытащил противень с пирогом нежели у тебя теперь гости редко бывают до да той поры как вы в лес вошли у нас чудеса чудесные так и творятся «Вот нечисть и предпочитает держаться поближе к дому». «Натворила дел ваша голубушка». Из груди домового вырвался тяжелый вздох. «Мелисандра», — тихо обронил Арнель. Я согласно кивнула. Принцесса, наблюдавшая за нашим путешествием в зеркало и сама того не желая, влияла на лес и его обитателей. Листик выложил пирог на блюдо и устроился на лавке. «Вы присаживайтесь, кушайте, вам силы перед дорогой понадобятся». Вот так сразу за стол позвал, и даже руки не потребовал вымыть. место на лавке не указал. В самом деле чудеса чудесные. Попробовав пирог, чтобы не обидеть хозяина, я перешла к расспросам. «Так ты знал, что Черная башня не отпустит Мелисандру?» «У нас всех были опасения», — не стал отпираться домовой. Поэтому Захарий вызвался сторожить принцессу. Почувствовал, что ей понадобится поддержка. «Вроде того. А вы, как я вижу, нашли общий язык?» «Вроде того, так нашим и передай». «Друзья Элли — наши друзья». Листик хитро прищурился. Меня не покидало ощущение, что он смотрит не на иллюзию и Лара, а сквозь нее. А ведь Листик видел Арнели на границе Златолесья. Спросить прямо или не стоит? Наверное, лучше делать вид, что я ничего не заметила. Домовой в любом случае болтать не станет. «Кстати, о друзьях». Я выложила на стол артефакт Грибовичей. Лицо Листика вытянулось от удивления. Вскочив с лавки, он чуть ли не носом уткнулся в деревянную чашу. «Да неужели это грибная купель?» «Она самая?» «Ай-яй, как нехорошо получилось!» Листик хотел прикоснуться к чаше, а потом резко одернул руку и почесал в затылке. «Надо бы вернуть!» «Само собой, попрошу Иова как только освободится. «И чем это наш призрак занят?» «Ночь же за окном. Неужто за старое взялся?» Грозного просил домовой и при этом так зыркнул на нас с Нелли, словно это мы в чем то провинились. «Не переживай, он в Ивовске больше не безобразничает и в чужих спальнях не рисует». Убедила, мигом оттаял листик. «Некогда ему, с тех пор, как мы вызвались помочь Мелисандре, о все время предели: То сообщение передай, то проследи, то из леса выведи. Сейчас вон сэра Люциуса Эмброза выпроваживает». «Как это выпроваживает? Дремучий дух же специально этого паука сладкоречивого всех наемников лишил». А Элли его пожалела, ничуть не смущаясь, сдал меня Арнель. Возмущению Листику не было предела. Он скрупулезно перечислил все проступки сэра Трутня. Кое-что мне и так было известно, кое-что стало сюрпризом. К примеру, я понятия не имела, что одного из наемников Люциус бросил в воющей чаще и не вернулся, несмотря на мольбы о помощи. «И этому ты помогать вздумала? Мало он бедно натворил!» «Так я же не бесплатно, он мне замок отписал», — пробормотала я. Еще бы я представляла, что мне теперь с этим добром делать». «Молодец, девочка, моя школа!» Листик мгновенно сменил точку зрения и гордо зыркнул из-под густых бровей. «Я, конечно, рассчитывал, что мы вместе заживем, но раз не сложилось, даже у ведьмы должен быть свой угол». Громкий стук заставил меня подпрыгнуть на месте. «Ты чего?» Я недоуменно посмотрела на Нелли, шандарахнувшего деревянной кружкой по столешнице, но тот молча поднялся с лавки и вышел из избушки. «И что это с ним?» «Недоволен, что я замок у Люциуса отобрала?» «Так я это сугубо в воспитательных целях?» «Сэр Трутень должен понимать, что любовь вседозволенности есть предел, а Нелли, получается, решил, что я себе новый дом подыскала?» «Это Арнель ведь так...» Проницательности домовому было не занимать. Вся засадная бригада была в курсе моих непростых отношений с эльфами златолесья. Он не стал отпираться я. И что ты будешь делать? Домовой подался вперед и подпер щеки кулаками. Никто так не умел слушать, как листик. Хотя нет, до моего поступления в академию с этой задачей прекрасно справлялся и Арнель. Пока разрываюсь, между желанием засадить ему кулаком в глаз и поцеловать. Ощущаешь себя обманутой? Скорее, загнанной в ловушку. Ближе арнеля у меня никого никогда не было, а тут угораздило влюбиться в собственного друга. Нелли мне нужен, но и друга я терять не хочу. Листик, что мне делать-то? Он же эльфийский принц. Беги за своим остроухим. Пирог может и подождать. Неожиданно выдал домовой. Я поднялась с лавки, а потом плюхнулась обратно. Листик же нарочно заговорил о моем доме. Избушку опять же приплел. Прекрасно же знал, что у меня и в мыслях не было в ней поселиться. «Зачем ты так?» «Замок — штука хорошая, но ну, с кем ты его разделишь?» Домовой невозмутимо сунул в рот кусок пирога и запил чаем. «Эх, а такой хороший ужин мог бы выйти, душевный. А вместо него мы сейчас будем отношения выяснять». Арнель поджидал меня у колодца отгородившись звукоизолирующим заклинанием. Яркие зеленые искорки красиво мерцали в ночи и настраивали на романтический лад. Хотелось просто присесть рядом, положить голову на его плечо и помолчать о своем. И все-таки я понимала, что как только пересеку черту, отмалчиваться не получится. Пять лет — достаточный срок даже по эльфийским меркам. Я глубоко вдохнула, словно пловец перед погружением, и вошла в круг. Решилась все-таки. До последнего казалось, что сбежишь. Еле слышно выдохнул Нелли, не непроизнесенная, как в прошлый раз, повисла в воздухе. И вовсе я не сбегала. Дар пробудился, и его надо было развивать. Академия и ведунов подходила лучше всего. Знаю. Мягкое согласие обезоруживало. Уж лучше бы Арнель спорил. Тогда бы я бросилась доказывать свою правоту. А в процессе спора Обязательно пришла бы к выводу, что все сделала правильно. Нет, я не жалела о том, что выбрала дар и учебу, но сам путь, который привел меня в академию, мог бы быть и другим. Не могу отделаться от мысли, что не промолчи я тогда, все сложилось бы иначе. О чем это ты? О своих чувствах. Если бы тогда, пять лет назад, я признался, что люблю... Я бы умчалась из златолесья в два раза быстрее. Буркнула я и, спохватившись, прижала пальцы к губам. Вместо того, чтобы обидеться, Нелли покачал головой и взял меня за руку. «Я проводил бы тебя до ворот академии, а потом бы регулярно наведывался на радость твоим однокурсницам. Тогда бы после завершения учебы ты бы не сомневалась, что в Златолесье тебя помнят и ждут». «Так уж и ждут». Я раздраженно передернула плечом, но руки не отняла. Встреча с Эльварком прекрасно продемонстрировала отношение эльфов к ведьмам и их дару. Нечестно делать выводы по всего лишь одному разговору с незнакомым эльфом. Ты должна дать шанс вам обоим. Нелли хотел, чтобы я и светлейший Верель поговорили. Казалось бы, всего лишь разговор, ничего сложного. Но как же я его боялась. Снова столкнуться с непониманием? Во второй раз почувствовать, как сильно во мне разочарован тот, кто заменил мне отца? Нет уж. Сперва надо обзавестись весомыми аргументами в свою пользу. Такими, как диплом, метла и отличные рекомендации от клиентов. Интересно, возвращение Мелисандры на трон поможет убедить владыку, что из меня вышла отличная ведьма. А своему родному отцу я тоже должна дать шанс?» Мой вопрос заметно смутил Арнеля: «Видишь ли, Элли, Гаральд ищет Мелисандру из-за пробудившегося темного дара. То есть неодаренная дочь ему не нужна? Боюсь, он вообще не подозревает о твоем существовании». Нет, я, конечно, не надеялась на счастливое воссоединение с тем, кто за 21 год не удосужился объявиться. Но обнаружить, что о тебе и не слышали, это не просто обидно, а прямо-таки вселенская несправедливость, которую я должна была исправить. Узнаю этот взгляд и уже начинаю сочувствовать черному магу. Никто не заставлял его покидать гиблые топи в поисках родни. Кто пожаловал, тот сам виноват. Сколько лет я считала себя сиротой, А теперь от внезапно обретенных родственных связей голова шла кругом. И чем больше я думала о сложившейся ситуации, тем сильнее она меня раздражала. Я вилась, не запылилась. Внезапно прозвучавший возглас листика заставил меня подпрыгнуть на месте. Да я чуть в колодец не свалилась. Спас Арнель, вовремя охвативший меня за плечо. Он и подсказал мне, куда смотреть. Увиденное изрядно меня взбодрило. Я и сама едва удержалась от гневного возгласа. «Нет, я, конечно, хотела отыскать пропавших влюбленных, но не ожидала, что те сами выйдут к избушке Листика». Приближающиеся Малинка и Рыжик выглядели до зубовного скрежета счастливыми. Они шли не спеша, держась за руки, и казались ожившей иллюстрацией любовного романа, причем такого, где герои жили долго и счастливо на зависть окружающим. Листик умиляться чужому счастью не стал. Едва княжна Ягодка и юный Грибович подошли к избушке, Доходчиво изложил, чем их побег едва не обернулся для двух лесных народцев. От природы развощекая малинка покраснела, как помидор, насупившийся рыжик угрюмо топтался рядом. Меня и Арнелля парочка пока не заметила, чем я и предполагала воспользоваться. Призвать ступу не составило труда, очередь была за буяном. Надо было по-тихому выманить коня, но неожиданно Нелли отказался уходить тайком. Ты же хотела вернуть грибную купель, напомнил он. Ее и листик передаст. Поверь, он поймет, от чего мы не задержались. Сбежали. Арнель неодобрительно посмотрел на меня. Избежали ненужной болтовни. Я ничьей совестью подрабатывать не собираюсь. На редкость неблагодарное занятие. И листик прекрасно справляется, заметил Арнель. Судя по выражению лиц юных влюбленных, они уже сто раз пожалели, что сбежали. Стребовав с них какое-то обещание, подкрепленное энергичными кивками, домовой пригласил ребят в избу. «Самое время было отправиться в путь. Я озвучила предложение Арнеллю. Разве мы можем покинуть эту поляну без позволения хозяина?» «Уже уходите?» — подоспевший домовой услышал слова Нелли. «Хотя бы до утра подождали бы. Ни к чему испытывать терпение темного леса. Боюсь, что в избушке подвергнется испытанию уже наше». «Тогда переночуйте в сарайчике». Листик указал на крошечное строение позади избушки. «Там у меня сухо и спокойно». С последним бы я поспорила, учитывая, что как раз там мы и приютили Буяна. И все-таки он был меньшим злом. Я вопросительно посмотрела на арнеля «Я бы подождал до утра. Тем более, что твой клубочек до сих пор не подвижен. Артефакты в самом деле не проявлял признаков активности. Я его уже и на ладони подбрасывала, и под ноги швыряла, бесполезно. Темный лес не желал открывать нам путь, а самостоятельно мы могли отыскать лишь новые неприятности. Взвесив все за и против, я все таки решила остаться в гостях у Листика до утра. Сарачик домового оказался неплохим местом для ночевки. Помещение было чисто, душисто пахли подвешенные под потолком травы. Чтобы как следует осмотреться, Арнель создал крошечный пульсар. Это и стало ошибкой. Проснувшийся Буян был рассержен и ворчал сильнее обычного. И «Куда я должен тащить свои копыта на этот раз?» «До утра никуда. Ночуем здесь». Я бросил одеяло на пол. «Понятно, что я ночую здесь. А вы-то что тут забыли?» «Одного противного четвероногого», — процедила я сквозь зубы. Арнель укоризненно покачал головой, но вмешиваться в перепалку не стал. «В избе вам чего не лежалось?» «Интима захотелось, так что пошел вон». Я недвусмысленно распахнула дверь. «Вгоняешь в ночь, когда в лесу полным-полно тварей, жаждущих добраться до моей шкуры?» «А еще где-то там бродит твой бывший хозяин. Станешь доставать — верну папе». После моих слов Буян вздрогнул и покорно поплелся наружу. «И зачем я только черного мага упомянула? Еще и папой назвала». «Постой! Да погоди же ты!» Я догнала Буяна и положила руку ему на бок. «Чего тебе?» Конь неласково посмотрел на меня. «Хочу, чтобы ты знал. Никто тебя не отдаст». «И силы не отнимет», — серьезно заверил Арнель. «Да кому я нужен?» — буркнул Буян. «Разве тебя не готовили к участи жердарка?» — спросила я. «Мой бывший хозяин и мышь не возродит. Не то что коня. Я буду снаружи». Я молча кивнула, невольно сравнивая нынешнего буяна с его прежним состоянием. Отащавшись из грязной шкуры и свалявшейся гривой. Неужели моему отцу нравится мучить живых существ? Погруженная в невеселые мысли, я опустилась на пол и обхватила колени руками. «Нелли, Гарольд темный. Какой он?» «Хочешь узнать, похожа ли ты на него?» «И это тоже». ни капли». Арнель улыбнулся и покачал головой. Сразу видно, что не хочет ничего рассказывать. «Не понимаю, чего он хочет от Мелисандры», — задумчиво пробормотала я. «Тут мы находимся в равных условиях». Неожиданное заявление Арнеля заставило меня удивленно вскинуть голову. «Я вот не понимаю, стукнешь ли ты меня за все хорошее, или все-таки поцелуешь?» «Ты... ты подслушивал!» Обомлела я, поняв, что Нелли, даже покинув избушку листика, прекрасно все слышал. «Это вышло ненарочно». Но, признаю, я наслаждался каждым словом. И ни капли не раскаиваясь, потому что услышанное помогло мне кое-что понять. Арнель присел рядом. Прежде я, недолго думая, подобралась бы поближе, еще бы и голову ему на плечо положила. А сколько часов мы провели за чтением, сидя спина к спине? Теперь же сама мысль о случайном прикосновении опаляла щеки. «Ты не потеряешь мою дружбу и расположение. Никто и никогда не станет между нами». «Никто и никогда», — я горько усмехнулась. «Ты же эльфийский принц и единственный наследник владыки Златолесья. А ты — единственный человеческий ребенок, которого приняли в семью. Единственная ведьма, которую все еще ждут в дворце. Хочешь сказать, что за пять лет ничего не изменилось? Ну, почему же? Кое-что изменилось». Арнель придвинулся поближе, и не успела я опомниться, как очутилась в кольце его рук. «Ты так медлишь с решением, что я, пожалуй, сделаю выбор за тебя». Никогда не мечтал отхватить пульсаром по голове, так что остается второй вариант. Он медленно склонился к моему лицу. Маска физиономии Илара растаяла, явив такие знакомые и любимые черты. «Так намного лучше», — еле слышно выдохнула я. «Приятно слышать». Арнель снова попытался меня поцеловать, но в последний момент я повернула голову, И его губы скользнули по щеке. Ты утверждал, что я совершенно не умею целоваться. На меня посмотрели с таким удивлением, что мне стало неловко. Не думал, что мои слова задели тебя настолько сильно. Представь себе, задели, буркнула я. В таком случае могу предложить всего один вариант решения этой проблемы. И какой же? Чаще практиковаться. Этой ночью мы так и не сомкнули глаз. И не только жаркие поцелуи были тому виной. Арнелю захотелось побольше узнать о моих лесных друзьях. Как познакомилась, как часто виделись и как так вышло, что я не рассказывала ему о дружбе с нечистью. «Знаешь, что самое смешное? Я же прекрасно чувствовал, что у тебя кто-то появился». На лице Арнеля проступила такая улыбка, что сразу стало ясно. Весело ему не было. «Появились целых...» — я принялась загибать пальцы. «Три ухажера». «А деда Белогриба почему не считаешь?» — хитро спросил Нелли. «Скажешь же Я прыснула в кулак. «Солидный жених, обстоятельный. С таким, как за каменной стеной». Я не удержалась и ткнула Арнелли локтем в бок. «Прекрати! Лучше подскажи, как мне с Захарием быть. Он же надеется, что я его расколдую. Должен быть способ вернуть ему прежний вид», уверенно произнес Арнель. «Разберемся». Тихонько вздохнув, я положила голову ему на плечо. «Да чего же здорово ощущать, что ты не одна? Что есть тот, с кем ты можешь обсудить все на свете, кто понимает тебя с полуслова?» «Пожалуй, стоит сказать листику спасибо. Ночевка в сарайчике помогла мне понять, что Арнель любит меня такой, как я есть. Принимает и мой дар, и все, что к нему прилагается. Даже лесной нечисти не считает зазорным помочь. А все потому, что это мои друзья. Слушай, а может тебе его поцеловать?» Предложение Арнели я встретила недовольным сопением. «Еще скажи, что не зря тренировалась». «Конечно, не зря. С каждым разом у тебя получается все лучше и лучше». Не удержавшись, я еще раз ткнула Нелли в бок. Тот рассмеялся и повалил меня на спальник. Разговор о нелегкой судьбе Захария возобновился только через пару минут. «Нет, я серьезно, У любого заклинания трансформации есть условие-ограничитель. Твоего знакомого не могли превратить просто так». Должно быть и условие обратной трансформации. За что его хоть в звериную шкуру сунули? Без понятия. Захари не любит рассказывать о прошлой жизни. Единственное, что удалось выяснить, этот лес, он знает лучше многих и перемещается по нему свободно. Русалки, феи, грибовичи, ягодники, к примеру, привязаны к своей территории. Интересно. Арнель выразительно посмотрел на меня. Интересно, а у нашего превращения есть ограничивающие условия? Если лес превратил, уверен, что в таком виде нам будет проще выполнить его задание. Вот бы выяснить, как там Габриэль. За физическое благополучие фландрийского принца я не опасалась. Темный лес не станет вредить тому, кто вошел в чащу без злого умысла. В остальном же все зависело от самого принца. А если у призрака спросить? Точно. Вдруг он уже спровадил сэра Эмброза. Я резко сел, ободнув макушкой Арнеля в подбородок. Ой, прости. «Ничего, до свадьбы заживет. «Ага, еще уточни, до фыркнула я. Хотела встать, но меня удержали рядом. Вот и кто за язык тянул. Арнель считал предстоящую свадьбу чем-то само собой разумеющимся. Не то, чтобы я была против. Просто обстоятельства моего рождения и внезапно обретенные родственники никак не вписывались в образ супруги будущего владыки Златолесья. «Давай не сейчас. Ты же говорил, что сначала нам надо вернуть прежний облик». «Оттягиваешь неизбежное?» На меня смотрели с таким лукавством, что захотелось осуществить свою угрозу прямо сейчас, наколдовав пульсар. «Всего лишь стараюсь рассуждать разумно», чопорно отчеканила я. «Кого-то ты мне напоминаешь?» «Ах, да!» «Героиню одной занятной книги, которую мне подкинула». «Ты ее украл!» «Позаимствовал!» «Так что теперь в курсе, как принято страдать от любви у эльфов». «Издеваешься?» «Нет, всего лишь хочу сказать, что никаких непреодолимых противоречий у нас не было и нет». «Неужели?» «Да как ты не понимаешь? Ты же эльфийский принц». <стр initiatives> Арнель приложил палец к моим губам. «Небольшая поправка. В твоей голове есть, а в действительности у нас двоих нет». Не успела я опомниться, как он поднял меня с пола и вывел наружу. «Смотри, светает. Давай уже позовем Иова». Призрак откликнулся на мой зов быстро. Он был очень недоволен, что его побеспокоили. Явив нам полупрозрачную физиономию, он быстро прошептал. «Не сейчас. Занят!» «Все с Люциусом возишься?» — спросила я, но уточнений не последовало. Проекция Иова, точнее его голова, безмолвно парила в воздухе. В Сочетание с широко распахнутыми глазами выглядело жутковато. Поняв, что информации от призрака не добиться мы принялись собирать вещи в процессе еще и буяна ночевавшего под навесом разбудили утро доброе если у вас оно такое у меня вот элли увидев призрака буян взревел не хуже осла затем встал на дыбы и истерично забил в воздухе передними копытами спокойно буян это хорошая голова она нам ничего не сделает ей не придется я сам от инфаркта скопычусь». не успели проснуться «А уже ругаетесь», — пожурил нас отмерший Иов. Выглядел он на того, довольным собой, что меня разобрало любопытство. «Тебя в честь какого события по лесу разбросало?» «Отличное у меня утро выдалось, я бы сказал, замечательное. А, впрочем, сами посмотрите». Так и не расщедрившись на детали, Иов исчез. «Хотел бы я ошибиться, но, кажется, позавтракать в избушке листика нам не светит», — заметил Арнель. Я шикнула на него и прикрыла ладонью клубочек, лежащий у меня в кармане. «Услышит еще?» Арнель уже полностью собрал вещи и прикреплял поклажу на круг буяна. Тот высокомерно задирал нос и строил из себя обиженного. Но препятствовать сборам не рискнул. Я сунула спальник в ступу и побежала к избушке. Приключения приключениями, а без завтрака на новой тропе делать нечего. Кто знает, когда лес позволит остановиться и даст перекусить. Листик словно только и ждал моего появления и распахнул дверь прямо у меня перед носом. «Как спалось на новом месте!» «Приснился жених невесте?» добродушно подразнил домовой. «Приснилось, что не дашь нам уехать без вкусненького». «Так стол давно накрыт?» «А малинка и рыжик?» «Еще затемно ушли, им совесть не дала глаз сомкнуть. Я и грибную купель Грибовичу отдал». «Спасибо!» Я благодарно улыбнулась Листику. «Вот уж на кого можно всегда положиться. Наверное, будь я чуть более домовитой, обязательно осталась бы в его избушке». «Тогда мы сейчас...» Озвучить планы помешал клубочек, задергавшийся в кармане, как заводной. Я прикрыла его ладонью в надежде, что артефакт угомонится. «Куда там?» Принялся скакать еще сильнее. Домовой мигом смекнул, что к чему, и заторопился в избу. «Подождите полминуточки, соберу вам съестного в дорогу». Я крикнула Арнелю, чтобы седлал Буяна, и позвала ступу.